Он огляделся кругом, услышал молитвы, почувствовал, как болен и слаб, понял свое состояние, может быть, потому, что ему уже мерещился тот мир, темный и зловещий, куда уходят некоторые души после того, как покидают землю. Тогда он испустил громкий вопль и ударил себя по лбу с такой силой, что все собравшиеся вздрогнули. Потом он нахмурился словно мысленно постигал одну из тайн своей жизни. — Бюсси, — прошептал он, — Диана. Этого последнего слова не слышал никто, кроме Екатерины. Таким слабым голосом произнес его умирающий. С последним слогом этого имени Франсуа Анжуйский испустил последний вздох. И в тот же самый миг, по странному совпадению, солнце, заливавшее своими лучами герб французского дома с его золотыми лилиями, исчезло. И лилии эти, так ярко сиявшие лишь мгновение тому назад, поблекли и слились с лазурным фоном, по которому они были рассыпаны, подобные еще недавно созвездиям столь же ослепительным, как те настоящие, которые взор мечтателя ищет в ночном небе. Екатерина выпустила из своей руки руку сына. Генрих Третий вздрогнул и, трепеща, оперся на плечо Шико, тоже вздрогнувшего, но только из благоговения, свойственного верующему христианину перед лицом смерти. Мирон поднес к губам Франсуа золотой дискос и, осмотрев его через три секунды, сказал, «Монсеньор скончался». В ответ на это его... Слово из прилегающих комнат донесся многоголосый стон, словно аккомпанемент псалму, который в полголоса читал господин кардинал. «Скончался», — повторил король, осеняя себя крестным знамением в глубине своего кресла. «Брат мой! Брат мой! Единственный наследник французского престола», — прошептала Екатерина. Отойдя от кровати усопшего, она вернулась к последнему оставшемуся у нее сыну. О, сказал Генрих, престол этот уж слишком широк для короля без потомства. Корона чересчур широка для одной головы. У меня нет детей, нет наследников. Кто станет моим преемником? Не успев он досказать эти слова, как на лестнице и в залах послышался сильный шум. Намбю бросился к комнате, где лежал покойный, и доложил. «Его светлость — монсеньор герцог де Гис». Пораженный этим ответом на заданный им вопрос, король побледнел, встал и взглянул на мать. Екатерина была еще бледнее сына. Услышав это случайно прозвучавшее роковое для ее рода предсказание, она схватила руку короля и сжала ее, словно говоря, «Вот она, опасность, но не бойтесь, я с вами». Сын и мать поняли друг друга, испытав общий для них обоих страх перед лицом общей же угрозы. Появился герцог в сопровождении своей свиты. Он вошел с высоко поднятой головой, хотя глаза его не без смущения искали короля или же смертная ложа герцога. Генрих III, стоя с тем величием, которое он, натура своеобразная поэтическая, порой умел подчерпнуть в себе остановил герцога властным движением руки, указав ему на измятую вагоне кровать, где покоились царственные останки. Герцог склонился и медленно опустился на колени. Все, кто его окружал, тоже склонили головы и опустились на одно колено. Лишь Генрих III со своей матерью стояли, и во взгляде короля в последний раз. Вспыхнула гордость. Шико заметил этот взгляд и шепотом прочитал другой стих из псалмов: Не изведет со престола сильных и вознесет смиренных. Трилогия о лихолитии Франции. Роман Александра Дюма Королева Марго. Написанных в 1845 году, «Графиня де Монсаро», написанная в 1846 году, и «45», написанная в 1848 году, образуют своего рода трилогию, или вернее цикл, посвященный событиям французской истории последней трети XVI века. Эта эпоха ознаменовала себя как смутное время французского государства, период ожесточенных религиозных и гражданских усобиц, сопровождавших царствование последних французских государей из династии Валуа, королей Карла IX и его брата Генриха III. Слабые, неспособные правители, отмеченные ярко выраженными чертами дегенерации, находившиеся под сильным влиянием королевы матери, итальянки по происхождению Екатерины Медичи, они явно оказались не на высоте происходящих в их время исторических событий. Религиозно-гражданские войны во Франции 60 -х, 90 -х годов XVI -го века имели исключительно сложный, противоречивый характер. С одной стороны, это была исполненная кровавого фанатизма, борьба правоверных католиков с протестантами-гугенотами, выступавшими за реформу церкви. Их называли также кальвинистами, ибо они следовали религиозному учению швейцарца Жана Кальвина. Другим аспектом этой борьбы было использование религиозных убеждений и лозунгов в целях политического противостояния между различными группировками правящего дворянского класса. Дело в том, что в отличие от Англии или Германии XVI века, буржуазия во Франции в силу своей незрелости не смогла возглавить реформационное движение и придать ему радикальный характер. За второй половиной столетия во французской реформации начинают преобладать дворянские элементы. Крупные феодалы, сломленные королевской властью в предыдущем веке, вновь поднимают голову и раздувают пламя религиозной розни в своих корыстных целях. Католиков возглавили герцоги Лотарингские гизы, неоднократно становившиеся фактическими правителями королевства. Вождями же гугенотов являлись представители родственных царствующих дому фамилий Бурбонов и Канде. С 1562 года по 1572 год прошло три гражданские войны, попеременно приносившие успех то одной, то другой партии и стоившие жизни их предводителям, Антуану Бурбону и герцогу Франсуа Гизу. Для примирения между католиками и гугенотами было решено выдать замуж сестру короля Карла IX Маргариту за сыну покойного Антуана Бурбона Генриха, короля Наварры. На торжество бракосочетания в Париж съехались все видные гугеноты во главе с адмиралом Гаспаром Калиньи. И в ночь на 24 августа 1572 года, накануне Дня Святого Варфоломея, они стали жертвами кровавой бойни, организованной Екатериной Медичи и Гизами. Вслед за столицей избиение гугенотов перебросилось в провинцию, но расправиться с протестантами окончательно не удалось. На юге Франции образуется в 1576 году Гугенотская конфедерация, объединение городов с представительной властью. Ей противостоит созданная гизами католическая лига, опирающаяся на дворянство Северной Франции и стремящаяся подчинить своему величию короля Генриха III. Религиозная война вспыхивает с новой силой. Ее пламя начинает ослабевать только с 1589 года, когда после убийства монахом Жаком Клеманом короля Генриха III Королем Франции становится основатель династии Бурбонов Генрих Наварский. Генрих IV. На все эти события опираются сюжет весьма обширной трилогии Дюма, посвященной правлению последних Валуа. В первой книге трилогии романе «Королева Марго» перед нами события Варфоломеевской ночи, приведшие к новому обострению гражданской усобицы, перипетии политической борьбы Генриха Наварского с его противниками Преступные злодейские интриги королевы матери Екатерины Медичи. Заканчивается роман смертью Карла IX. В действительности, умершего естественной смертью. Версия о его отравлении, взятая Дюма, в одном из памфлетов эпохи, недостоверна. Вторая книга трилогии «Графиня де Монсоро дает нам картину еще большего обострения гражданской войны. На французском престоле находится Генрих Третий, еще недавно король Польши, сбежавший от своих подданных при известии о смерти брата короля Франции Карла IX. Все свое пятнадцатилетие правления он посвятит лавированию между противоборствующими партиями, ибо осуществить подлинное гражданское примирение ему было не по силам. Одним из самых значительных ходов этого маневрирования было решение Генриха возглавить Католическую лигу, дабы обезопасить себя от властолюбивых замыслов ее вождя, герцога Генриха Гиза. Для этого ему пришлось 1 января 1577 года заявить, что никакой другой религии, кроме католической, он не признает. Поскольку до этого Генрих III, Мир волил гугенотам и даже позволил создать им нечто вроде автономии в виде конфедерации, они во главе с Генрихом Наварским начали новую войну, в которой их поддержали государи протестантских стран Европы, Швеции, Англии, Дании, Германии. Война велась с крайней жестокостью и эксцессами, но уже в сентябре 1577 года измотанные противники вынуждены были заключить мир на три года. Причем король запретил религиозные организации как католиков, так и протестантов. Возникла мирная передышка, чреватая новым обострением конфликтов. Перепетии гражданских религиозных конфликтов, дворцовых интриг и заговоров, нравы эпохи даны тюма в графине де Монсаро исключительно обстоятельно. В романе использованы многочисленные исторические источники, в том числе мемуары французского придворного Брантома. Правда, следует отметить, что события 1577 года писатель передвинул в 1578 год. Но, конечно, как и в других романах Дюма, изображение эпохи — это только тот фон, на котором развертывается возвышенно романтическая история любви. в данном случае рыцаря Дебюси и Дианы де Монсаро. Коварное убийство Дебюсси в финале романа приводит его действия к развязке, хотя с Дианой мы еще встретимся в романе 45, где мы видим ее, посвятившей себя мести за смерть возлюбленного. События в романе 45 происходит в 1585 году, когда дворянство северо-французских провинций, поддержанное горожанами, встало в оппозицию к королю Генриху III и примкнуло к католической лиге, образовав конфедерацию северных городов под предводительством герцога Гиза. И в самом Париже, апеллируя к богатым горожанам, Гиза подготавливает восстание против короля. С первых страниц романа мы погружаемся в атмосферу интриг, коварства, убийств. Лавировать во всем этом мутном потоке королю Генриху удается только благодаря помощи таких преданных и находчивых подданных, как Шут Шико. Этот персонаж, имеющий свой исторический прототип, перешел в «45» из «Графини де Монсаро». В образе Шико... Как и в образе адмирала Жуаэза, Дюма воплотил те здоровые силы французского общества, на которые смог опереться Генрих Наварский в борьбе за французский престол и объединение Франции. Автор статьи Толмачев Конец книги